Глава 29 Руслан Поляков. Поднявшись в номер гостиницы, я сбросил на пол сумку и упал на кровать. Десятичасовой перелет отзывался муторной головной болью и паршивым настроением. Блять, напиться, что ли? Я поднял руку и перевел наручные часы на местное время полночь, а в Москве только утро. Я закинул руки за голову и прикрыл глаза. Мысли, которые я упрямо отгонял от себя в течение всего перелета, снова обступили меня. «Алиса, Алиса, Алиса! Везде она!» Моё тело, блядь, пропиталось ею насквозь. Я даже сейчас чуял неуловимый дразнящий запах этой девчонки. И никаким термоядерным мылом его не смоешь. Так же, как из души уже не вытравишь этот взгляд. Я снова как его увидел янтажные сверкающие глазища. Тигрица. Гордая, сильная и... не моя. Я со стоном потер ладонями лицо. «Как же херово, а!» Когда спускался к машине, так и тянуло развернуться, схватить Алису и никуда не отпускать. Похер на ее мутное прошлое, мне это все не важно. Не из-за этого я ушел. Я больной ублюдок, вот в чем проблема. Алисе лучше держаться от меня подальше. Вот почему я сбежал как трус. Я мрачно усмехнулся. Руслан Поляков сбежал от девчонки. Это пиздец. Когда же принцесса успела так пробраться мне под кожу? Когда я первый раз увидела Алису на крыльце офиса, и внутри что-то загорелось? Тогда я, дурак, принял это за подозрение, неприязнь. Не мог перестать о ней думать. Копался в прошлом девчонке, хотел предостеречь брата, а потом понял, что ревную ее к Глебу, как придурок. Смотрел на засосы синяками на теле Алисы, исходил с ума, представлял, как она стонет под братом и в глазах темнело от ярости. Хотелось прибить обоих. Пытался отдернуть себя. Это всего лишь девчонка, а брат у меня один но ничего не мог с собой поделать. Крутился вокруг Алисы, провоцировал, убеждая себя, что просто проверяю ее. Наивный идиот. я доудури хотел ее, целиком, не только тело. Хотел увидеть ее настоящей, ненормальной, нежной, непримиримой, гордой, порывистой, воинственной, покорной, трогательной. И когда Алиса открылась, мне я трусливо сбежал. Слишком сильным оказалось чувство, разъедающее меня изнутри. Страшно до жути. Когда впервые не знаешь, что делать, когда понимаешь, что ни хера ты не контролируешь в своей жизни. Тяжело встав с кровати, я достал из сумки бутылку виски, зубами остервенело вскрыл ее и глотнул прямо из горла. «Пора выкинуть из головы эту ненормальную девчонку. В Нью-Йорке меня ждет много работы. Я давно планировал переехать в Штаты и организовать здесь свой бизнес. Вот только не думал, что придется срываться так быстро». Руслан «Я активно готовился к открытию своего клуба в Нью-Йорке». Все это время я впахивал, как проклятый, сутками напролет, улаживая дела и обзаводясь полезными знакомствами. Забивал свой рабочий график так, чтобы не оставалось ни одной свободной минуты. Стеснув зубы, вникал в особенности ведения бизнеса в Америке. У меня не оставалось времени ни на развлечения, ни на телок, ни на полноценный сон. Но мысли об Алисе точили меня из подволь, набрасываясь неожиданно и болезненно, заставляя скрипеть зубами и терпеть левую часть грудины. «Как там, принцесса?» Не удержавшись, я дал задание своему помощнику из Москвы незаметно проследить за Алисой и узнать, как она живет. Перелистывая бумаги с сухой информацией, я чувствовал, как подрагивают мои руки и как гулко стучит сердце. На следующий день после моего ухода Алиса на месяц улетела на Филиппины, а вернувшись с каникул, девушка какое-то время практически безвылазно сидела дома. Затем она устроилась на работу в небольшую картинную галерею. Ни мужчин, ни подруг в ее жизни не было. Вечера Лиса проводила дома, иногда в одиночестве каталась по ночному городу. Я смотрел на ее фотографию, сделанную на улице, и не мог оторваться. Похудела принцесса. Светлые волосы стали еще длиннее и выгорели на солнце. Лицо загорелое, движения расслабленные, но меня не обманешь. В янтарных глазах нечеловеческая тоска и печаль. Что же ты, девочка, делаешь со мной? Отложив досье в сторону, я долго сидел в кресле перед окном, наблюдая, как постепенно наш умный город опускается темнота и загорается неоновая подсветка. Внутри прерывисто звенела натянутая струна, разнося по всему телу болезненные колебания. Все внутренности свело от напряжения. Хотелось разнести все вокруг, набить кому-нибудь морду. Но я окаменел. Надо просто перетерпеть, сжать зубы и терпеть. Неделю назад ко мне приезжал Глеб, у него были здесь какие-то дела по работе. Как в старые добрые времена я отвёл его в одно злачное заведение. Мы глушили виски и почему-то всё время вспоминали наше детство и юность. Стареем, что ли. Когда узнал, что брат снял номер в гостинице, обматерил его и повез к себе домой. Не чужие все таки люди. Уже дома, изрядно напившись, я, наконец, набрался смелости и спросил. «Видишь её?» Глеб сразу понял, о ком я. Его лицо потяжелело. «Нет». «Еще не отболела». Помолчав, брат залпом допил виски и тихо сказал. «Если бы я не боялся услышать «нет», не раздумывая, позвал бы ее замуж». Я горько усмехнулся. «Оказывается, мы оба отчаянные трусы». Глеб пристально посмотрел мне в глаза. «А почему ты сейчас не с ней?» Я пожал плечами, рассматривая янтарную жидкость в стакане. Подняв глаза на брата, коротко ответил. «Потому что хочу, чтобы она была счастлива». Открытие клуба должно было состояться завтра. Я был доволен своей работой. Я сделал все возможное и невозможное, чтобы этот день прошел идеально. Вечер накануне важного дня я решил провести дома и лечь спать пораньше. Впрочем, подобные унылые вечера были для меня не в новинку. Скоро начну, блядь, выращивать на подоконнике петрушку и носить вязаные жилетки. Включив на телевизоре какой-то ужастик, я взял ноутбук, чтобы проверить почту. Неожиданно затрезвонил мой телефон. Глеб. «В Москве сейчас утро», — автоматически подумал я, отвечая на звонок. «Да». Спустя мгновение напряженного молчания брат тихо сказал. «Алиса попала в аварию».